Глава 12. Когда я возвращаюсь в школу, мисс Харрис вывешивает на доске объявлений списки классов. Как и ожидалось, я попала в группу для отстающих. Завтра нам придется покинуть класс на третьем этаже. Я настолько подавлена, что не задерживаюсь, чтобы посмотреть, кто еще оказался со мной в группе, а иду прямо к своей старой парте и пролистываю оставленную на ней папку с проверенными тестами. «Мэйв. Та часть ответов, которая не была списана, довольно многообещающая. В следующий раз больше доверяй себе». «Ха. Я вглядываюсь в записку мисс Харрис, и постепенно все окружение и все внешние звуки отходят на задний план. Мне так плохо, что я едва осознаю, что капающие на листы слезы – это мои слезы. «Где Фиона?» Я поднимаю голову. Передо мной стоит Лили. Этот день явно не выдался особенно радостным и для нее. Раскрасневшееся лицо, отчаянно выбивающееся из косички волосы. «Она ушла домой», — отвечаю я, вытираясь рукавом. Впрочем, Лили и так бы не заметила, что я плакала. «Она не очень хорошо чувствовала себя», — заканчиваю я. «Я в группе для отстающих», — расстроенным тоном произносит Лили. «С тобой». «О, Лил, мне так жаль, ты так усердно занималась, но ты по-прежнему можешь переехать в Голуэй». «Хватит», — обрывает она и садится. «Не хочу слышать про это». Несколько минут до начала урока мы сидим молча. Пустое место между нами напоминает о Фионе. Несколько часов спустя мы спускаемся с холма вместе. Единственный звук — хлопанье сумки Лили о ее ногу. «Мне нужно кое-что сказать тебе», — робко говорю я, «про то, почему Фиона ушла сегодня». «Что сказать?» «Я поступила очень плохо», — начинаю я. «Я знаю». «Нет, я имею в виду по отношению к Фионе». «Ну, ладно». Я воспользовалась своим даром, чтобы списать на экзамене, прочитать ее мысли, когда она отвечала на вопросы. Да, я понимаю, что поступила глупо, но я запаниковала. А потом было так легко, что я продолжила читать ее мысли. Лили слушает меня и кивает. И я не подумала. Не подумала, что этот обман касается не только меня, и что Фиона очень трудилась, чтобы получить все эти знания, понимаешь? Они же не случайно оказались в ее голове. Конечно, меня вычислили. Мисс Харрис решила, что мы с Фионой договорились, и ее тоже наказали. Оставили после уроков. «Плохо», — говорит Лили. «Она не заслужила наказания». «Конечно. Я столько раз извинилась, но она разозлилась на меня». Сказала, что из-за меня ее могли лишить стипендии. Мне это вообще даже в голову не приходило. «Долго злиться она не будет», — говорит Лили. «Она слишком занята, чтобы долго сердиться на такие вещи». К моему изумлению я понимаю, что Лили по-своему утешает меня. «Правда?» — с надеждой в голосе спрашиваю я. «Ты так считаешь?» «Да», — просто отвечает она. Заметив прилипший к ее ботинку лист, она поднимает его и внимательно изучает. «Думаю, что не такой уж это и большой проступок, то, что ты сделала». «Правда?» Она проводит пальцем по прожилкам листа до самого корешка. «Как люди вообще устроили этот мир? Все это нечестно. Почему считается, что ты преуспеешь в жизни, только если хорошо сдаешь тесты?» Я все лето упорно училась сдавать тесты, старалась усвоить их правила игры. И чем это закончилось? У меня по-прежнему ничего не получается, не держится ничего в голове. Она передает листок мне, как будто я тоже должна восхититься им. Он еще почти весь зеленый и желтоватый только по краям. Явный признак наступающей осени. Они хотят, чтобы мы делали то, что умеют делать они. Но они не могут делать то, что делаем мы. Они не знают, каково это — быть рекой. Она не сводит глаз с земли, и я почти уверена, что на ее глазах выступают слёзы. Интересно, как теперь Лили плачет? Как вода в ее теле реагирует на электричество? И не ударяет ли ее током в такие моменты? Но Алла считает, что наши способности призваны научить нас чему-то определенному, говорю я как можно мягче. Как ты думаешь, чему тебя учит электричество? И почему ты думаешь, что твои силы намного сильнее наших? Я давно хотела узнать это, но мне казалось невежливым спрашивать ее напрямую. Все равно, что спросить у девушки, почему у нее внезапно выросла грудь. Она долго молчит. «Не знаю, учит ли оно меня чему-то», — отвечает, наконец, она. «Но мне кажется, это у меня из-за уха. Когда я была рекой, я по-прежнему оставалась собой, со слуховым аппаратом, с батарейкой в нем. Я ощущала потрескивание, тепло. Наверное, поток воды и слуховой аппарат как-то слились между собой, превратились в электрический ток или что-то вроде того». Я бы и за сто лет не додумалась бы до такого объяснения. В эту секунду я вспоминаю, почему вообще полюбила Лили, когда мне было пять лет. Она воспринимает все не так, как другие. Думает по-своему. И тот факт, что она не справилась с тестом, еще одно доказательство тупости тестов. «Ты до сих пор скучаешь по реке?» «Да», — просто отвечает она. Но я могу смириться с тем, что это часть моей жизни позади. Это... Я теряюсь в словах, но хочу показать ей свою поддержку. Это так по-взрослому. Мы идем дальше. Я почему-то продолжаю держать лист в руке. Если бы у меня был твой дар, то я, наверное, поступила точно так же. Фиона и Ро не знают, каково это. Учеба дается им легко... Они думают, что нужно просто взять себя в руки, сосредоточиться и начать усердно работать. Они не знают, что делать, когда ты так и поступаешь, но все равно ничего не получается». В голосе Лили ощущается нечто, похожее на теплоту. «Впервые за два года мы с Лили О'Каллахан разговариваем по-настоящему. Не похоже, что она ненавидит меня». Она даже показывает шуточные воздушные кавычки при словах «взять себя в руки». «Так что ты думаешь насчет голуэ? спрашиваю я. «У тебя же до сих пор есть шанс набрать 400 баллов». Но понимаешь, теперь, когда классы такие маленькие, может, учителя будут больше внимания уделять каждой из нас?» Она приподнимает бровь. «Ты правда так считаешь?» — спрашивает она с сарказмом. Или же они собираются уделять все время только тем девочкам, которые прославят себя и школу? «Не знаю», — отвечаю я и пытаюсь передать ей лист обратно. Лили медленно засовывает в рот указательный и большой пальцы, как будто собираясь свистнуть. Потом вынимает пальцы и сдавливает ими лист. Лист шипит, и я отпускаю его. Он налетут, леет и съеживается. «На мне поставили крест», — говорит она спокойно. «И, похоже, на тебе тоже». Я даже не знаю, обращается ли она ко мне или к листу. Простившись с Лили, я иду в обход мимо дома Фионы, но не захожу в него. Вырвав листок из тетради, я сажусь в ее саду и пишу записку. «Дорогая Фиона, извини, мне очень жаль. Мне нет прощения за мой проступок, и я не буду пытаться найти оправдание. Я так боялась показаться глупой, что повела себя, как самая тупая стерва. Но теперь официально никакого тупостервозного запаха, даже намека на него. Люблю тебя, как и прежде. М.6Х Вернувшись домой, я глубоко вздыхаю и захожу на кухню. Родители сидят на стульях, поставленных под расходящимся углом, как участники ток-шоу. Собака лежит на полу, придавленная напряженной атмосферой. «Привет», — выдавливаю я из себя. «Садись», — тут же говорит мама, — «и я сажусь». За этим следует 40 минут настоящей пытки. Меня обвиняют в обмане, сообщают о звонке «Мисс Харрис», Говорят, что я и без того уже иду по тонкому льду, и ругают за то, что я втянула в это дело Фиону. Фиону, у которой запланировано такое большое будущее, с нежностью и почтительностью в голосе, говорит мама. «Я уже столько всего пережила за день, что у меня вырывается...» «Что, а у меня, значит, никакого будущего нет?» Папа пытается вставить свое слово. Мы не утверждаем, что у тебя нет будущего. Просто ты его еще не спланировала. «В последние месяцы мы почти не видели тебя, потому что ты все время проводила с друзьями», продолжает мама, качая головой. «То, что ты подвергла риску экзамены, Фионы, невероятно. Мэйв, что с тобой случилось?» «О боже! Я не могу скрыть нарастающее раздражение. Я понимаю, что это плохо». Но у меня нет сил остановиться. Может быть, вам просто смириться с тем, что эта система не подходит моему типу сознания? Что мне надоело выслушивать лекции? Надоело, когда меня поучают? Я понимаю, что поступило плохо. Мне очень жаль. Но ведь это не все равно, что, допустим, разлить нефть в море. Это была случайность. Я не подумала о последствиях. Так ведь люди поступают, когда их заставляют соревноваться и заранее настраивают на неудачи. Следует пауза, и какое-то мгновение, мне кажется, что они меня понимают. «Ну что ж», — говорит мама, — «надеюсь, ты закончила с мелодраматическими речами». Я опускаю голову. «Дело в том, Мэйв, что ты поступила так не из желания учиться лучше в школе». «Ты просто хотела оставаться рядом с Фионой, разве не так?» — спрашивает папа. Я не отвечаю и смотрю на ноги. «Почему у папы всегда такой тон, будто он ведет переговоры с террористами, захватившими заложников?» «Мы рады, что у тебя такие хорошие отношения с друзьями», продолжает он мягким тоном, как будто у меня в руках автомат. «Но, возможно, ты слишком привязалась к ним». Ну, понимаешь, в ущерб всему остальному. Я опять ничего не отвечаю. Вместо этого я погружаюсь в их сознание по очереди. Мама. Еще один год. Остался всего лишь еще один дурацкий школьный год. Папа. По крайней мере, теперь она не так одинока. Мысль папы убивает меня. Я вспоминаю, как мне было одиноко весь прошлый год. Никаких настоящих друзей, никаких совместных развлечений. Полная противоположность этому лету. «Мы запрещаем тебе выходить из дома, кроме, понятно, посещения школы», — говорит мама. «И никаких подработок в прорицании по выходным». Я киваю. Я ожидала чего-то подобного. «Можно уже идти?» «Да». Я уныло поднимаюсь по лестнице, приходя к мысли о том, что стоит прибегнуть к заклинанию. Существуют ведь разные заклинания, как и разные ведьмы. Некоторые заклинания меняют мир, тогда как другие просто помогают снять напряжение или избавиться от плохих мыслей. Почувствовать себя не такой безнадёжной. Я опускаюсь на колени в ванной, и приступаю к делу. Под своей кроватью я храню небольшую коробочку с ароматическими маслами, сушеными травами и тому подобными вещами. Я беру бутылочку масла сандалового дерева для изгнания негатива, пару побегов тимьяна для очистки плохих вибраций, миндальное масло для подслащения. Раскладываю карты. Дьявол, семерка мечей, жрица. Поверх каждой кладу кусок туалетной бумаги. Помогите мне избавиться от плохих привычек. Капелька сандалового масла на дьявола. Бумага становится прозрачной, сквозь нее проглядывает его лицо. Простите меня за обман. Веточка тимьяна на семерку мечей. Капля миндального масла на жрицу. Помогите мне обрести больше дальновидности. Свечи горят в ванной. Я принимаю позу йоги, которую называют позой младенца, уткнувшись лбом в холодную плитку. В воздухе разливается аромат специй, создавая магический настрой. Я ощущаю прощение.